Глава 37. Оригинальные гравюры, отпечатанные из деревянных форм и украшавшие огромный анатомический атлас Визалия, де Фабрика, погибли в Мюнхене во время Второй мировой войны. Для профессора Дюма эти гравюры были священными реликвиями, и он от горя и негодования вдохновился идеей создать новый анатомический атлас. Это будет самый лучший из всех атласов, созданных за 400 лет с момента выхода в свет труда де Фабрика. Дюма обнаружил, что рисунки гораздо лучшей фотографии служат иллюстрациями анатомических подробностей и незаменимы, когда нужно избежать расплывчатых и затуманенных рентгеновских снимков. Профессор Дюма был непревзойденным анатомом, но отнюдь не художником. Ему очень здорово повезло, что однажды он обратил внимание на школьный рисунок лягушки, сделанный Ганнибалом-лектором. После этого он внимательно следил за успехами Ганнибала и обеспечил ему стипендию для поступления на медицинский факультет. Ранний вечер в анатомической лаборатории. В течение дня профессор Дюма занимался препарированием внутреннего уха для своей очередной лекции, а затем предоставил его Ганнибалу, который теперь рисовал мелом на доске все косточки улитки с пятикратным увеличением. Прозвенел звонок у задней двери. Ганнибал ожидал нынче доставки очередного выпускника расстрельной команды «Форта Френ». Он взял каталку и покатил ее по длинному коридору ко входу для ночных посетителей – одной из колес каталки цокало по каменному полу, и он сделал в уме заметку починить его. Возле доставленного тела стоял инспектор Папиль. Двое санитаров перетащили безвольно обвисший груз, с которого капало, со своих носилок на каталку и уехали. Леди Мурасаки однажды заметила, к неудовольствию Ганнибала, что попиль выглядит прямо как красавец-актер Луи Журдан. «Добрый вечер, господин инспектор». «Мне нужно с вами поговорить», — сказал инспектор попиль, который совершенно не был похож на Луи Журдана. «Не возражаете, если я буду заниматься своим делом, пока мы беседуем?» «Нет». «Ну, заходите». Ганнибал покатил каталку по коридору. Колесо теперь звякало громче. Подшипник, видимо. Папиль придержал распашные двери в лабораторию. Как Ганнибал ожидал, многочисленные ранения в грудь, нанесенные из винтовок в форте Френ, очень хорошо дренировали тело. Его сразу следовало помещать в ванну с формалином. С этим можно было и повременить, однако Ганнибалу было любопытно, будет ли инспектор Папиль выглядеть в помещении с формалиновым резервуаром, еще менее похожим на Луи Журдана, и насколько подобное окружение может воздействовать на его персикового цвета лицо. Никак не отделанное помещение с грубыми бетонными стенами соседствовало с лабораторией и было отделено от нее двойными дверьми с резиновым уплотнением. Круглый резервуар с формалином, 12 футов в диаметре, был вделан в пол и прикрыт крышкой из оцинкованного железа. В крышке было несколько люков на рояльных петлях. В углу этой комнаты стоял мусоросжигатель, в котором уничтожались все собранные за день отходы. В данном случае целая коллекция разнообразных ушей. Над резервуаром нависал цепной подъемник. Трупы, все с табличками, под своими номерами, каждый в специальной сбруи из тонкой цепочки – были прикреплены к продольному брусу, тянувшемуся по всему периметру резервуара. На стене висел большой вентилятор с покрытыми пылью лопастями. Ганнибал включил вентилятор и поднял тяжелые металлические створки люка в крышке. Прикрепил к телу табличку, заключил его в цепную сбрую и с помощью подъемника поднял тело над резервуаром и опустил его в формалин. «Вы приехали из Френа вместе с ним?» – спросил он, когда от тела пошли пузыри. «Да». «Вы присутствовали при казни?» «Да». «Зачем, господин инспектор?» «Я его арестовывал. Раз уж я довел его до этого, мне следовало присутствовать». «Вопрос совести, господин инспектор?» «Последствием того, что я делаю, является смерть. Я верю в последствия. Вы обещали Луи Ферро настойку опия?» «Настойка опия приобретена законным образом. Но рецепт не был выписан законным образом. Это обычная практика в отношении осужденных». в обмен на разрешение использовать их тела. Я уверен, вы прекрасно об этом знаете. Да, но ему это не давайте. Ферро тоже один из ваших клиентов. И вы предпочитаете, чтобы он умер в трезвом уме? Да. Вы хотите, чтобы он полностью прочувствовал все последствия, господин инспектор? Вы, может быть, попросите месье Парижа снять чехол с гериатины, чтобы он мог видеть лезвие ножа, видеть его трезвым взглядом, незамутненным взором? Причины – мое личное дело». Вам всего лишь не следует давать ему настойку опия. Если я обнаружу, что он принял микстуру, вам никогда не видать разрешения на врачебную практику во Франции. Взгляните на это незамутненным взором». Ганнибал уже видел, что это помещение совершенно не смущает Попиля и наблюдал за тем, как чувство долга берет верх над инспектором. Папиль отвернулся от него и сказал, «Это было бы неправильно, потому что вы многообещающий студент, Я вас поздравляю с вашими замечательными оценками. Вы порадовали. Ваша семья могла бы... Нет, она просто гордится вами. Очень гордится. Доброй ночи. Доброй ночи, господин инспектор. И спасибо за билеты в оперу.